«Не диво. Крепится, слышь передо всеми, а сам хворает изрядно. Что же, года уж не молодые. А вон погляди, мой царевич, ровно ему не по себе что, смутно и на себя не похож, еле бредет. И Иванушка овсе ноги еле волочит. Ишь, так и не отпускает руки братниной. Что мудреного? Почитай, и овсе очами скорбен болезненный наш Иванушка. Слышь, что ни день, то хуже, овсе света не видать ему». «Кара Божия одно слово», — с лицемерным вздохом произнес Толстой. «Зато погляди на Петрушеньку, на любимчика. Ему, хошь бы что, цветет ровно яблочко, что ни зимой, ни летом ущербу не знает себе. Слыхал, поди боярин, какие толки про детё про это идут по теремам насчёт наследия отцова, ось «Слыхал, да не бывать тому. Рано зубы точить, кому лакомо. Велик вкус, не подавились бы». «Хе-хе-хе, жирный кус что сказать?» «Многие на него зарятся, поглядим, занятно», и Толстой своими сверлящими глазами стал вглядываться в царскую семью, занявшую места, словно по их лицам хотел разгадать, о чем думает каждый. Представление длилось долго. Во время первого перерыва Иван подошел к отцу и слабым своим глухим голосом заявил «Царь-батюшка, челом тобе, повели в свои покои отбыть, иж головушку разломила». Дядька-то сказывает, без просу твоего невольно уйти. Я уж пойду, батюшка. Головушкой ты у меня кволой Лучше бы и не приводили тебя. Гляди мне самому, может, горше твоего. Сижу. И потерпеть надо. Ну да ты ступай. Тебе нечего маяться. Век без заботы за братовьями проживешь. Иди со Христом, блаженненький. Иван поцеловал руку отцу и, держась за дядьку, вышел из палаты. И вправду, государь, тихо но тревожно заговорила Наталья. «Куды не приглядно твое царское здоровье на вид? Не поизволишь ли и сам на покой? Мы уже и посидим тут все, чтобы народ не булгачить. Что ушли, де хозяева? Иди, государь, Бога для прошу». «Сердечушка, что это у меня, и не на месте?» «Ну ты, Наталья, запричитала. И без тебя тошно. Оставь, сижу и ладно. Перемогусь, лучше буди. Ничем валяться мне. Вон, Данилку спроси». «А не в моготу стань, я и пойду». «Не ребятишка я, не смыслёночек». «Ну и оставь». Нетерпеливо уже закончил Алексей, видя, что Наталья собирается ему возражать. Загремела музыка, начался второй акт. Хотя внимание зрителей было обращено на сцену, где развертывались смешные приключения героя комедии, все почти заметили, что царь вдруг сделал знак Матвееву и своему лекарю. Оба, стоя за спиной государя, наклонились к нему – Гадин дотронулся до лба, до руки Алексея шепнул что-то Артамону, и оба почти вынесли его в соседний покой через небольшую дверцу, близ которой были устроены царские места. Наталья сейчас же вышла вслед за мужем. Федор и царевны поднялись было, но она им дала знак оставаться на местах, и они снова уселись. Комедианты на сцене лучше всех могли разглядеть, что случилось. Растерявшись, смущенные говором и тревогой, охватившись у публику, Музыканты и актеры умолкли на некоторое время. Потом, подчиняясь ремесленной дисциплине, снова возобновили было представление. Но из двери, куда увели царя, появился Матвеев. «Государь, великий царь, мочь не изволит лицедействия смотретьи, и все вольны по домам ехать, а хвори особливой у государя нету, а духу, слышь, от тяжкого скружила головушку, знать, как лекарь сказывает». Музыканты и актеры скрылись за кулисами, Зрители торопливо двинулись к двум дверям, ведущим из покоя в обширные сени деревянных царицыных теремов, где происходил спектакль. Знакомые друзья собирались по пути кучками, переглядывались, обменивались негромко короткими словечками, опасаясь здесь дать волю языку. Зрительный зал сразу опустел. Петр Толстой, словно поджидавший Куракина, который степенно и довольно медленно двигался за толпой, сказал ему негромко. «Сбирался я отсель к боярину хитрому, к Богдану Матвееву. Не пожелаешь ли по пути, князенька? Чаю он рад будет такому гостю». «К хитрому? По что? На ночь глядя. Чай спит давно боярин». «Верь, не спит. Так я и обещался заглянуть после феатра, навестить старика, коли что новое, поведать бы ему, а тут...» «Да, чудные дела твои, Господи, дай Боже здоровья царю. А что ты думаешь?» «И впрямь загляну с тобой к боярину Богдану, коли не спит, говоришь». Оба они сели в широкие сани Куракина, свою челядь Толстой послал домой и повез дядьку царевича Федора к боярину Б... к Богдану Хитрово,